Глава пятьдесят Бет, сейчас. Господи, который час? Должно быть, я задремала, забыв поставить будильник. Спать днем не самые удачные затеи в лучшие времена. Хотя совершенно не представляю, как мне вообще удалось заснуть. Слава богу, сейчас только половина третьего. Еще есть время очухаться и привести себя в достаточно презентабельный вид, чтобы отправляться в садик за поппи. На телефоне несколько текстовых сообщений. Два от Люси, интересующиеся, собираюсь ли я сегодня объявиться в кафе. Одно от Джулии с вопросом, не надо ли ей сегодня забрать вместо меня Поппи. И одно от Адама с подтверждением даты и времени ответного визита Поппи к Джесс, насчет чего мы уже предварительно договорились по телефону. Я была поражена, когда Адам проявился так скоро после нашей последней встречи, Исходу пригласил нас Попи к себе, уже в эту пятницу. Сегодня он опять попросил меня забрать Джесса с садика, так что явно доверяет мне, отрадно знать, что Адам все еще расположен дружить со мной, во всяком случае, на данном этапе. Представляю, как изменилось бы его мнение обо мне, узнаю он вдруг всю правду. Теперь, когда я наконец пообщалась с Томом лицом к лицу, Все-таки надеюсь, что и дальше сумею сохранять видимость для всех остальных. Может, я узнала обо всем и относительно недавно, но моего решения держать все при себе это нисколько не оправдывает. Я прекрасно сознаю, что давно уже могла положить конец боли родственников и друзей Кэтти, но это неизбежно привело бы к боли и страданиям других людей. Я просто не могу с чистой совестью поменять их местами. На первом месте у меня Поппи. Нельзя допустить, чтобы она хоть как-то пострадала. И кроме того, надо еще играть роль образцовой жены. Снаружи доносится негромкий бубнящий шум. Я сосредотачиваюсь, внимательно прислушиваясь. Голоса. Много голосов. Вот черт! Они вернулись. Осторожно выглядываю из окна своей спальни и вижу их сбившихся в кучу, словно стая гиен. У крыльца должно быть человек двадцать репортеров или журналистов. И как там они еще себя называют? И всем не терпится поймать в объектив жену убийцы. Тревога пронзает все тело. Мне, наверное, и все-таки придется иметь с ними дело. Они, скорее всего, так и будут ошиваться поблизости до суда над Томом, Господи! Надеюсь, что нет. Ну, пожалуйста, пусть их отвлечет какая-нибудь более жареная новость. Для выхода в люди выбираю простой голубой шифоновый топ и элегантные черные брюки, консервативный стиль. Меня вполне могут судить за преступление моего мужа, но никто не станет осуждать мою манеру одеваться. С легким слоем тонального крема на лице и минимумом макияжа мне нужно выглядеть убитой горем, но при этом и стильно. Крадусь ко входной двери. Даже не слышу гомон за ней, запульсирующего шума в ушах. Нервы вцепляются в меня изнутри. Их покалывание гораздо сильнее обычного трепета в животе. Интенсивней, болезненней. Достаточно, чтобы вызвать сомнения. Ничегошеньки-то у меня не выйдет. Меня моментально раскусят, втопчут в грязь, распнут. И ведь они даже половины всего не знают.